90. -е. Матери огни йоги Нас, утверждая ушедших и с нами вступая в общение, утверждаете незыблемость основания, то есть основ. Если дух может существовать вне тела, то и энергии его продолжают свою активность по принятому этим духом направлению. Так оно есть в действительности. Освобождение от физического тела делает дух еще более свободным в выражении и проявлении своих энергий. Для кого-то смерть воистину освобождение от ограничений плотного мира. Ведь не хочет понять человек, насколько связан он своим телом, которое надо передвигать, одевать, обувать, кормить, или которому надо строить жилище. Ведь все это отпадает со смертью тела, которое действительно освобождает дух для возможности надземной свободы. И только связанность и рабство у привычек тела его потребностей, которые психически дух уносит с собою, Мешают ему осознать радость свободы от тяжести плотной оболочки. Он считал ее своим «я», собою, и потому должен расплачиваться за свое заблуждение. Человеку даются возможности знать и добиться свободы, и только. Тупое отрицание мешает ему расширить сознание и сбросить в себя тяжкие цепи невежества.